Почему не мог Петлюровский вольный казак или Деникинский доброволец быть последователем учения, по которому вся история сводится к борьбе не классов, а рас, и, исправляя грехи истории, уничтожать расу, признув им источником всех зол, грабить, убивать, насиловать, бесчинствовать, одинаково удобный под тем, и под этим флагом? Россия и евреи. Сборник статей. Берлин, 1924 год, выпуск 1, страницы 59-60. Один из первых пронацистских теоретиков утверждал, что истинный конфликт современного мира сталкивает не трудящихся с капиталистами, но страны, где правит народ, против всемирного еврейского империализма, и разрешён он может быть только путём Создание условий, не дающих возможности для экономического выживания евреев и тем самым ведущих к их истреблению. Революционным движением любого толка, правым или левым, необходим конкретный объект ненависти, ибо гораздо проще поднять массы на борьбу с врагом видимым, нежели абстрактным. Это обстоятельство теоретически обосновал близкий к нацистам теоретик Карл Шмидт. За шесть лет до прихода Гитлера к власти он возводил враждебность в ранг определяющего фактора политики. Особое политическое различие, лежащее в основе политической деятельности и мотивов, – это различие между другом и врагом. В мире политики оно соответствует относительно независимым противопоставлениям, существующим в других сферах, между добром и злом в этике красотой и уродством в эстетике и так далее. Различие между другом и врагом самодостаточное, то есть оно не происходит ни из одного из вышеперечисленных противопоставлений и не сводится к ним. Оно может существовать и в теории, и на практике, без привлечения других различий – моральных, эстетических, экономических и так далее. Политическому врагу не нужно быть воплощением нравственного зла или эстетического уродства ему совсем не обязательно представлять собой экономического соперника, и, может быть, даже с ним выгодно вести дела. Но он другой, он чужой, и достаточен того, что в некотором крайнем экзистенциальном смысле он нечто другое, чуждое. Так что в случае столкновения он будет представлять отрицание вашего бытия, и по этой причине ему... Должно противодействовать и с ним должно бороться, дабы сохранить самобытность своей жизни. Смысл этой напыщенной прозы в том, что политический процесс должен подчеркивать отличительные признаки тех или иных групп, потому что это единственный способ вызвать к жизни образ врага, без которого политика обойтись не может. Другой вовсе не должен быть врагом по существу. Достаточно того, что он воспринимается как другой, не такой, как вы. Именно склонность коммунистов к классовой ненависти так приглянулась к Гитлеру. И по этой причине он оставил открытым путь в нацистскую партию, разочаровавшимся коммунистам, в отличие от социал-демократов. Ведь ненависть не так уж трудно переориентировать с одного предмета на другой. Подобным образом И среди сторонников итальянской фашистской партии в начале 20-х годов было больше всего прежних коммунистов. Мы рассмотрим общие черты трех тоталитарных режимов в трех аспектах. Структура, функции и власть правящей партии, отношение между партией и государством и отношение партии к населению в целом. Первое. Правящая партия. До установления диктатуры ленинского типа государство состояло из правительства и его подданных граждан. Большевики ввели третий элемент – партию монополиста, стоящую и над правительством, и над обществом, и при этом не под властную контролю страны последних, партию, которая в действительности была никакой не партией которое правило не будучи правительством управляло людьми от их имени но без их согласия в термине однопартийное государство заключено внутренние противоречие поскольку тот политический организм что управляет тоталитарным государством вовсе не есть партии в привычном смысле слова и стоит особняком от государства наиболее верная отличительная характеристика тоталитарного режима ее важнейший атрибут ленинское детище фашисты и нацисты прилежно скопировали эту модель а партия как орден избранных в отличие от истинно политических партий которые стремятся расширить свои ряды коммунистические фашистские и нацистские организации были замкнутыми своей природе. Приемник требовал тщательной проверки, предусматривающей такие критерии, как социальное происхождение, национальность, возраст и сопровождался непрерывными чистками нежелательных элементов. Этим они напоминали братство или олигархические братства избранных, сохраняющих с путем каптации Гитлер говорил Раушнингу, что применительно к НСРПГ партия Не точное название, вернее, было бы назвать ее орденом. Фашистский теоретик определил Муссолиниевскую партию как церковь, то есть общину верующих, союз желаний и устремлений, верных высшей единственной цели. Все три тоталитарных организации возглавляли люди, которые не являлись членами традиционной правящей элиты. Они либо уничтожали последних, которые в России, либо выставляли себя как альтернативные, параллельные, привилегированные сословия, постепенно подчинившие себе первых. Это обстоятельство служит еще одним отличием тоталитарной диктатуры от диктатур обычных, которые не создают собственных политических механизмов, а опираются на традиционные рычаги власти, такие как чиновничество, церковь и вооруженные силы итальянские фашисты установили самые строгие условия приема ограничившего в двадцатые годы менее чем одним миллионом предпочтение отдавалось молодым которые зачислялись в партию после прохождения ученичества в юношеских организациях болла и авангувария созданных по подобию пионерии комсомола в следующие десятилетия юрриды расширись И накануне поражения Италии во Второй мировой войне фашистская партия насчитывала 4 миллиона. У нацистов были наиболее мягкие в сравнении с другими условиями вступления. После попытки избавиться от оппортунистов в 1933 году они ослабили правила, и к моменту крушения режима почти каждый четвертый взрослый немец, 23%, стоял в партии. Политика РКП находилась где-то посередине между двумя первыми, то расширяя свои ряды, да покрыть потребности в кадрах управленческого аппарата и вооруженных сил, то сужая их путем массовых, а порою кровавых чисток. Во всех трех случаях, однако, членство почиталось привилегией, и зачисление производилось по рекомендации. Б. Лидер. Отрицая объективные нормы, способные ограничить их власть, тоталитарные режимы нуждались в лидере, который мог бы занять место закона. Если хорошо и справедливо только то, что служит интересам определенного класса или нации, расы, то должен быть высший арбитр в лице вождя, дучи или фюрера, который мог бы определять, в чем данный момент состоят эти самые интересы. Хотя на практике Ленин всегда делал то, что считал нужным, во всяком случае после 1918 года, он не заявлял, как это делал ему Солини и Гитлер, о своей непогрешимости. «Дучи всегда прав», — гласил лозунг, расклеенный по всей Италии в 30-е годы. Первый завет установления нацистской партии, введенных в 1932 году, — решение Гитлера окончательно Хотя устоявшийся тоталитарный режим может пережить смерть своего лидера, как Советский Союз после кончины Ленина и Сталина, но если власть не перейдет непосредственно к следующему вождю, режим превращается в коллективную диктатуру, которая со временем может утратить тоталитарные черты и превратиться в олигархию. В Советской России единоличная диктура Ленина над партией была замаскирована формулами вроде демократического централизма и упрямым занижением роли личности в истории. Тем не менее, через год после прихода к власти Ленин стал неоспоримым лидером коммунистической партии, вокруг которого сложился настоящий культ личности. Ленин не терпел взглядов, не совпадающих с его собственными, даже если их разделяло большинство. К 1920 году в создании фракции, под чем понималась всякая группа, действующая сообща против воли сначала Ленина, а потом Сталина, считалось нарушением партийных норм и каралась исключением из партии. И только Ленину и Сталину фракционная деятельность не могла ставиться вину. Моссолини и Гитлер подражали этой модели. Фашистская партия установила Тщательно вылепленный фасад институции, предназначенных создать впечатление, что она управляется коллективно. Но ни одна из них, даже Большой Совет и национальные съезды партии не обладали реальной властью. Партийные чиновники, обязанные своим назначением либо самому дуче, либо его людям, приносили ему клятву верности. Гитлер даже не удосужился закамуфлировать свою абсолютную власть в национал-социалистической партии. Еще задолго до того, как он стал диктатором Германии, он установил полное господство в партии, настаивая, как и Ленин, на строгой дисциплине, то есть подчинении его воле, и так же, как и Ленин, отвергая коалицию с другими политическими организациями, которая могла ослабить его власть. Второе правящие партии государства как и ленин Муссолини и гитлер использовали свои организации чтобы овладеть государством во всех трех странах правящаяпартия формально действовала как общественная организации в италии поддерживалось представление якобы фашистская партия была лишь гражданской и добровольческой силой под руководством государства хотя на деле все обстояло иначе для виду правительственные чиновники, префекты имели номинальное преимущества перед фашистскими функционерами. Манера, которой большевистская, фашистская, и нацистская партии прибрали к рукам управления в своих странах, была по сути идентичной. Ленинские принципы применялись более или менее отклонен. Во всех случаях партия либо поглощала, либо выхолащивала учреждения, которые стояли на пути К достижению неограниченной власти в первую очередь исполнительные законодательные органы затем органы местного самоуправления эти государственные учреждения не обязаны были подчиняться непосредственно партийным инструкциям самыми изощренными приемами создавалось впечатление что государство действует независимо партию управляла посредством внедрения своих людей на ключевые посты Этот маскарад был нужен потому, что тоталитарное движение, как всякое движение, было динамичным и гибким. Тогда любая администрация, статичная по сути, требовала жестких структур и неизменных норм. Ниже следующие рассуждения относительно нацистской партии Германии одинаково приложимы и к российской компартии, и к итальянским фашистам. Движение само принимало политические решения и предоставляла государству их механическое проведение в жизнь Как формулировалось в период Третьего Рейха, движение брало на себя управление людьми, предоставив государству управление материальными объектами. С тем, чтобы по возможности избежать открытых противоречий между политическими мероприятиями, которые не подчинялись никаким нормам, и нормами, которые были неизбежны по техническим соображениям, Нацистский режим прикрывал свои действия, какими только возможно было применить, легальными формами. Эта легальность, однако, не имела решающего значения. Она служила лишь мостом между двумя непримиримыми формами управления. Завоевание государственных институций, который один из первых исследователей фашизма считал самым необычным из известных современной истории завоеванием государства, был, разумеется, простой копией того процесса, который совершался в России после октября 1917 года. Большевики подчинили себе центральные исполнительные и законодательные учреждения России за каких-нибудь 10 недель. Их задача облегчалась тем обстоятельством, что в 1917 году вместе с царским режимом рухнул и весь его бюрократический аппарат, оставив в управлении страной вакуум которые Временное правительство не сумело заполнить. В отличие от Муссолини и Гитлера, Ленин имел дело не с функционирующей государственной системой, а с анархией. Муссолини двигался к своей цели менее расторопно. Диктатором Италии де-факто и де-юре он стал лишь в 1927-28 году, более чем через пять лет после похода на Рим. Гитлер, напротив, продвигался с почти ленинской скоростью, за шесть месяцев захватив власть в стране. 16 ноября 1922 года Муссолини от имени народа сообщил Палате представителей о своем решении взять власть. Под угрозой роспуска Палата предпочла одобрить этот шаг. Но Муссолини поначалу стремился изображать конституционное правление и только постепенно стал вводить однопартийную систему. В первые полтора года в кабинет, где преобладали фашисты, он допускал представителей некоторых независимых партий. И лишь в 1924 году, когда поднялась волна протеста в связи с убийством Джокомо Матоотти, депутата-социалиста, разоблачившего незаконные действия фашистов, Дуччи отказался от игры в коалиционное правительство. И тем не менее, он еще некоторое время терпел существование соперничающих политических организаций. Фашисты стали единственной легальной политической партией лишь в декабре 1928 года, когда процесс формирования однопартийного государства в Италии уже можно было считать завершенным. Контроль над провинциями осуществлялся методом, позаимствованным у большевиков – Местные партийные функционеры надзирали за деятельностью префектов и сообщали им директивы Дучи. В нацистской Германии установление господства партии над государственными и общественными организациями проводилось под маркой «синхронизации». В марте 1933 года, через два месяца после назначения на пост канцлера, Гитлер добился от Рейхстага полномочного акта, благодаря которому парламент снимал с себя законодательные полномочия на период в четыре года, а в действительности, как показало будущее, до самой смерти Гитлера. В последующие двенадцать лет фюрер правил Германии посредством чрезвычайных законов и издаваемых без оглядки на Конституцию. Он скоро упразднил полномочия которыми пользовались и в Кайзеровской Германии, и в Веймарской Республике федеральные земли, распустив административные аппараты Баварии, Пруссии и других исторических областей, исколотив первое унитарное немецкое государство. Весной и летом 1933 года он запретил независимые политические партии. 14 июля 1933 года НСРПГ была объявлено единственной законной политической организацией. В то время Гитлер утверждал, впрочем, ошибочно, что партия сейчас стала государством. В действительности в нацистской Германии, как и в советской России, партия и государство были обособлены. Ни Муссолини, ни Гитлер не осмелились попросту упразднить законы, суды и гражданские права, как сделал Ленин ибо в их странах правовая традиция слишком глубоко укоренила, чтобы ввести узаконенное беззаконие. Напротив, западные диктаторы удовольствовались ограничением компетенции судов и извлечением из их сферы преступлений против государства, которые были переданы в ведении органов безопасности. Для эффективной неправовой борьбы с политическими оппонентами фашисты создали два полицейских учреждения – Одно, известное после 1926 года под именем Добровольческой организации по борьбе с антифашизмом, отличалось от своих русских и немецких аналогов тем, что функционировало оно под контролем не партии, а государства. Помимо этого, у фашистской партии была своя тайная полиция, в которые входили особые трибуналы, вершившие суд над политическими оппонентами, а также места заключения. Несмотря на постоянно декларируемое Муссолини пристрастие к насильственным методам, его режим в сравнении с советским и нацистским был достаточно мягким и не прибегал к массовому террору. В период с 1926 по 1943 годы было казнено 26 человек. Жалкая частичка каждодневной работы Ленина и ВЧК, не говоря уж об исчислявшихся миллионами жертвах Сталина и Гитлера. Нацисты тоже подражали коммунистам в организации органов безопасности. Именно там они почерпнули идею, которая в России изродилась еще в начале XIX века – создание двух независимых полицейских учреждений, одного для защиты правительства, а другого для поддержания общественного порядка. Они назывались «Полиция безопасности» и «Полиция порядка». Соответственно, советская ВЧК и ее преемниками о гпу НКВД и так далее и милиции. Полиция безопасности или Гестапо, а также СС, совместно обеспечивавшие безопасность партии, не подчинялись контролю страны-государства, служа непосредственно фюреру через его доверенное лицо Генриха Гиммлера. Это тоже было сделано, по примеру, Ленина, его ВЧК. Ни одно из этих учреждений не соблюдало судопроизводственных норм или процедур. Как и ВЧК и ГПУ они приговаривали граждан к заключению в концлагеря, лишая их всех гражданских прав. Однако, в отличие от русских аналогов, они не имели права выносить немецким гражданам смертных приговоров. Эти меры, подчинявшие всю общественную жизнь власти неправительственной организации партии создали тип правления, совершенно не отвечающий привычным категориям западной политической мысли. Рассуждение Анджела Росси о фашизме и с не меньшим, если не большим успехом, применимы их к коммунизму и к нацизму. Главным следствием установления фашизма, от которого зависят все остальные, является отстранение народа от всех форм политической деятельности. Конституционные реформы, в кавычках, подавление парламента и тоталитарный характер режима нельзя оценивать как таковые, но только в соотношении с целями и результатами. Фашизм – это не просто замена одного политического режима другим. Это исчезновение самой политической жизни, поскольку она становится функцией и монополией государства. На этом же основании Букхейм приходит к знаменательному выводу о некорректности утверждения, будто тоталитаризм наделяет государство необъятной властью. Фактически это отрицание государства. В силу различной природы государства и тоталитарного правления применение внутренне противоречивого термина «тоталитарное государство» является широко распространенной ошибкой. Крайне опасно видеть в тоталитарном правлении преувеличение государственной власти. В действительности, государство как и политическая жизнь, верно понимаемые, составляют самые необходимые для защиты нас от угрозы тоталитаризма. Отстранение народа от всех форм политической деятельности и, как естественное следствие, замирания политической жизни требовали какой-либо замены. Диктатура, претендующая говорить от имени народа, не может попросту возвратиться к додемократическим авторитарным моделям. Демократичность в кавычках тоталитарных режимов следует понимать в том смысле, что они заявляют себя выразителями воли народа, воспринимаемой со времен американской и французской революции как истинный источник власти, не предоставляя массам права голоса в принятии политических решений. Подмена демократического образа может достигаться двумя путями – комедии выборов, в которых правящие партии легко получают девять десятых или более голосов избирателей, и грандиозными постановками, призванными создать впечатление участия в политической жизни широких масс населения. Необходимость политических спектаклей ощущалась уже якобинцами которые маскировали свою диктатуру под видом праздных торжеств, вроде чествования верховного существа или празднования очередной годовщины 14 июля. Участием всевластных лидеров и бесправного населения в общем ритуале якобинцы стремились создать ощущение единства с своими подданными. Большевики не жалели средств из своих скудных ресурсов на проведение в тяжелые годы гражданской войны шумных парадов во время которых они могли обращаться с балконов к тысячам своих восторженных приверженцев или на организацию, под открытым небом, театрализованных представлений на злобу дня. Устроители таких представлений делали все, чтобы снять барьеры между актерами и зрителями и таким образом сблизить вождей с массами. С ними обращались согласно принципам, сформулированным в конце XIX века французским социологом Гюставом Лебоном, который рассматривал толпу как некую коллективную личность, превращавшую ее в удобный объект психологического воздействия. Есть свидетельства, что книга Лебона была настольной книгой Ленина. Бажанов. Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Париж, Нью-Йорк, 1983 год. Страница 117. Экспериментировать этими методами фашисты начали... Во время оккупации Фиума в 1919-1920 годах, когда городом провел политик поэт Габриэль Данунсо, череда празднеств, в которых Данунсо играл ведущую роль, должна была устранить дистанцию между вождем и его племенем, и обращенные из балкона городской ратуши к собравшейся внизу толпе речи под звуки горнов должны были создавать такое же впечатление. Муссолини и другие современные диктаторы считали эти методы исключительно важными не в качестве развлекательных мероприятий, а в качестве ритуала, призванного внушить оппонентам-скептикам впечатление незыблемости уз, связующих правителя и его народ. В этом отношении у нацистов не было равных. Используя современнейшие достижения сценической техники и кинематографов, они гипнотизировали немцев многолюдными митингами и языческими ритуалами, которые вызывали у участников и наблюдателей ощущение на некой первородной силы, которую ничто не может остановить. Единение фюрера с своим народом символизировали бесконечные колонны людей в униформах, расставленных в строгом порядке, словно оловянные солдатики ритмичное скандирование толпы иллюминации факелы и флаги даже сильному духам человеку трудно было в такой атмосфере сохранить ясность мысли чтобы узреть истинную цель подобных действий многим немцам эти живые спектакли казались гораздо более верным выражением национального духа чем подсчет голосов избирателей русская мигрантка социалистка екатерина кускова имевшая возможность наблюдать как большевистские, так и фашистские приемы манипуляции толпой, подметила их сходство. «Ленинский метод», — писала она в 1925 году, — «это убеждать принуждением. Гипнотизер, демагог подчиняет волю объекта своей воли, и в этом заключается принуждение. Но субъект уверен, что он действует по собственной воле. Связь Ленина с массами буквально той же природы. В точности такую же картину представляет собой итальянский фашизм. Массы, подвергшиеся такому воздействию, буквально теряли человеческий облик. В этой связи необходимо сказать несколько слов об идеологии тоталитаризма. Тоталитарные режимы создают и внедряют системы мыслей, которые призваны дать ответ на все вопросы личной и общественной жизни. Идеология такого типа, усиленная контролем партии над системой образования и средствами массовой информации, была большевистским изобретением, не имевшим аналогов в истории и прилежно скопированным фашистами и нацистами. Это одно из важнейших последствий большевистской революции, в котором некоторые потрясенные современники увидели самую существенную и зловещую черту тоталитаризма, способную превратить людей в роботов. Исследователи тоталитаризма часто выделяют внедрение идеологии как определяющую характеристику такого режима. Идеология, однако, играет при таких режимах лишь служебную роль, как инструмента для манипулирования массами. По поводу нацизма Раушнинг писал «Программа и официальная философия, преданность и вера – все это для масс. Элиту ничто не сковывает, ни философии ни этические нормы». У нее есть лишь одна обязанность – абсолютной верности товарищам, собратьям, приобщенным к элите. Тоже можно сказать о коммунистической идеологии, которая в практическом применении оказалась крайне гибкой. Во всяком случае, демократии тоже имеют свою идеологию. Когда французские революционеры в 1789 году издали Декларацию прав человека, консерваторы вроде Берка и Дюпана сочли это опасным экспериментом. Далеко не самоочевидное понятие неотъемлемых прав человека было для своего времени революционным нововведением. Лишь традиционный старый режим не нуждается в идеологии. Опыт показал, что их опасения были напрасны. Рассматриваемые нами три тоталитарных режима действительно вполне достигли полного единообразия публичных высказываний и печатного слова во всем, что касалось власти. Однако им так и не удалось установить полный контроль над мыслями. Функции идеологии сводилась к воздействию, подобному тому, какое имели на массовые представления, то есть к созданию впечатления полного растворения личности в коллективе.